Они растут среди болот на окраях канав. Путь ещё далёк. Глава 21. Рассказывающая про город Санкт-Петербург и механика Кулибина. В королевстве Сурнин велел доставить багаж к мартышке и сам пошёл туда. Сабакин, умытый и прибранный, уже сидел у окна, просматривая газетный листок. Мартышка Помер сказал он, положив номер газеты на стол. Сурнин погоревал и взял прокуренный и запятнанный газет. Новостей много. Главное так, что умер Сурнинский покровитель, большой человек, его светлость князь Григорий Александрович Потёмкин Таврический. О смерти его сообщено после депеши с стихами Михаила Цвиткова из Франции сообщала, что в национальном собрании было заслушано обстоятельное донесение о способах к обороне и говорила, что чужестранные державы готовят на Франции нападение. Сабакин посмотрел газеты, переданные ему Сурниным. В газетах много объявлений о новых книгах, о продаже домов. "Вот объявления", сказал Сабакин и прочёл негромко. Из дома господина подполковника Михаила Петровича Нарышкина, состоявшего в 16-й части 1-го квартала под номером 60, брат его родного Павла Петровича Нарышкина, находящийся в одном доме крестьянин Калужской его вотчины, сельца Тина, Федосеи Васильев, бежал всего октября 11-го числа, о чём в управу благочиния прошение подано который ростом двар шины, семь вершков, лицом бел, рибоват, волосы на голове острижены, темно-рус, борода большая клином, от роду 53 года, и ежели где он явится и станет называться выходцем из-за границы, в том ему не верить и преслать куда следует. Сурнин посмотрел на газет. А вот ещё объявление. Бежали у статского советника Антон и Герасим Матвеевы, дети, знающие российской грамоты писать и читать и играть на флейте. "Беда", сказал Савакин. "Бедоют люди, хоть и не под землёй живут, и без ошеньников. А вот это и беззаконно", он прочёл. "Желающие продать мальчика не старше 12 лет могут явиться в дом Письме Петра Ивановича Адоевского к живущему в всем доме немцу перчаточнику господину Шульцу. Не имеет право немец покупать людей нашей веры, если он не дворянин. Трудновато, сказал Сорнин. Трудновато? Темно. И не скажешь, Алёша, того, что сказано всей элегии, а по тёмки не написанный. От Симоа Ужасная тьма, скрывающая наш свет. Как ты мучительно, когда в тебе, но нет. Для света тьма нужна. Тьма для того бывает, что как исчезнет тьма, живее свет блистает. "Темно", подтвердил Сурнин. "Что-то нам Питер скажет. Разговоримся". Обидно в газете читать, что человека продают. Я сам, крестьянский сын, звали моего старика Фома, а по отчеству его никто не звал. Бороду он тоже носил клином. Не ропщи, Лев Фомич. Скучно, однако, здесь, в трактире, без Мартын Мартынович. Ну, как половой село на том берегу зовут еще Мартышкиным? А как ему еще зваться? А о Дмитриеве и о Борзове не слыхал? Толком не знаю. Говорят, послали Борзова на Камчатку к океану строить корабли. Всех расспрашивал Собакин и о других мастерах. Узнал, наконец, что посланы они в Питер. Не то на пороховой завод, не то на завод, недавно открытый Бердом. Но сказали не твердо. Идёмте на галеот, Лев Фамич. Галеот плыл по осенней ряби залива. В Кронштадтской стороне из воды возвышалось и домилое здание огненной машины, похожее на военную шляпу с перьями.